25. Пробуждаясь в Бордо. Эти поучения касаются того, как сделать нашу жизнь осмысленной и преобразовать все, что с нами происходит, в путь к пробуждению. То, как мы реагируем на приходящие и меняющиеся обстоятельства повседневной жизни, так же важно сейчас, как и когда мы умираем. Как сказал трунг парин Поче, ситуация в настоящем важна. В этом вся суть. Важная суть. Видеть жизнь как последовательность Бордо — очень полезная практика. Прошлое прошло, будущее еще не пришло, и мы не можем как следует ухватить мгновение между, хотя это все, что есть. Я узнала, что мы можем развивать нашу способность замечать промежутки, паузы, открытое пространство между двумя ситуациями. Мы можем начать ощущать, что находимся в жизни, которая постоянно начинается и заканчивается. Это может стать практикой непрерывного осознавания. Конец того, также и начало этого. Идея перерождения ⁇ это не только идея физического рождения и смерти. Перерождение происходит каждое мгновение, и мы можем начать видеть это так. Когда мы медитируем, мы можем замечать пространство между мыслями. Мы можем замечать промежуток между одной эмоцией и другой. Мы можем замечать промежуток между сном и пробуждением. Постоянное ощущение присутствия и отсутствия, прихода и ухода. Промежуток, когда мы уронили чашку или почти поскользнулись, или узнали плохие новости, или испытали внезапное потрясение. Я просыпаюсь утром, и есть пространство между сном и еще неполным пробуждением. Я сажусь медитировать, и это свежее переживание. Затем оно заканчивается. Я иду в ванную, иду в туалет, плесну холодной водой в лицо, и тогда все заканчивается. Я иду на кухню, и начинается новая жизнь. Вскипятить чайник, сделать завтрак, принять лекарства. Это заканчивается, и я сажусь есть. Одна жизнь за другой. Неизменный поток новых начал и новых окончаний. Трункпарин Потти однажды описал свое переживание, как он заехал на заправку. И это звучало как самое увлекательное переживание, какое только можно пожелать. Подъехать и остановить машину. Промежуток. Заглушить двигатель. Промежуток. Опустить окно и сказать «полный бак». Так бывало, правда? Промежуток. Подождать. Промежуток. Затем, наконец, уехать, переходя из одного бордо в другое, от одного удивительного переживания к другому. В жизни у нас есть выбор либо жить нашим обычным неосознанным путем, потерянными в наших мыслях, бегающими туда-сюда из-за наших эмоций, или пробудиться и переживать все свежим, словно впервые. У нас также есть выбор относиться смело к фундаментальной неопределенности нашей ситуации, а не пытаться её избегать. Говорится, что у этой всепроникающей неопределенности есть три аспекта — непредсказуемость, уязвимость и незащищенность. То, как мы относимся к этим чувствам сейчас, определит то, как мы будем относиться к ним во время смерти. Когда мы умираем, непредсказуемость, уязвимость и незащищённость могут усилиться, и у нас будет выбор в отчаянии держаться за все, или позволить себе войти в свежесть, которая приходит с растворением. Полностью открытое пространство становится доступным для нас, если мы не паникуем, а позволяем себе войти или, если мы паникуем, расслабиться в этом. Это может стать временем полного пробуждения, и в основном это зависит от нашего спокойствия или беспокойства в отношении неопределенности. Даже одно мгновение расслабленности во время смерти может сослужить нам службу. В Бардот-Гармата мы можем переживать страх быть привлеченным в больший мир, поэтому в зависимости от того, как мы тренировались в жизни, Нас либо увлечет в смягчённый знакомый мир страдания, либо мы сделаем выбор в пользу расширения и войдём в более широкое видение. Даже если мы будем напуганы, мы можем остаться с этим и позволить себе быть напуганными. Если в жизни мы тренировались примиряться с тем, что чувствуем, мы сможем примириться с тем, что почувствуем в этом бордо. Если мы переходим в бордо становления, ключевые инструкции таковы — постарайтесь не бежать а оставаться на месте. Если мы паникуем, можем пребывать с этой паникой и сопротивляться стремлению делать какие-либо быстрые движения. Во всех бордо жизни и смерти ключевая инструкция «Не боритесь». Что бы ни происходило, оставайтесь на месте, прямо с тем, что вы чувствуете. Замедлитесь и будьте внимательны. Развивайте способность оставаться в этих некомфортных, раздражающих местах непредсказуемости, уязвимости и незащищенности. Развивайте способность идти вместе с постоянными изменениями из бордо в бордо, из промежутка в промежуток. Трунгпарин Поча призывал нас сидеть на месте, и это больше всего нам поможет. Это и еще оглянуться вокруг и обнаружить, что есть и другие с нами, кто также паникует, также пытается убежать также нуждается в комфорте и любви. Эмоции могут либо затянуть нас в те миры, где мы не хотели бы быть, или они могут связать наше сердце с сердцами других наших собратьев, взаимосвязанных существ. Наша задача — открыться нашей ситуации в настоящем и вместе с тем ситуациям наших собратьев. Наша задача в жизни и смерти — осознавать, что у нас всегда есть выбор. Мы можем впасть в неосознанность и застрять в повторяющемся цикле самсары, или мы можем пробудиться. И это, как говорит Зигар Конгтрул Поча, зависит от вас.